Хвалим за творчество. Творчество бывает разное. Художественное – рисунки, скульптура, лепка, музыка, танцы, театр, шитье, вышивка, поделки и другое. Научно-техническое – новые технологии, изобретения, открытия, разные инженерные идеи и другое. Предпринимательское – умение обращаться с деньгами, придумывание способов заработать. Социальное. Умение общаться, решать конфликты, дружить и другое. Педагогическое. Способность к объяснению, обучению, воспитанию и развитию личности. Здесь мы рассмотрим творчество художественное. Сюда относятся рисунки, лепка, а также все, что создается телом или голосом, танцы, стихи, песни. Так как дети очень любят рисовать и создают множество картин, родители часто относятся к ним как к ерунде. На самом деле художественное творчество сами дети воспринимают как часть себя, выражение чего-то своего, своих способностей. Именно поэтому они заметно грустнеют, если вы указываете им, что дом кривой, а тут некрасиво раскрашено, или горько плачут, если вы выбросили их рисунки или поделки. Кроме того... Художественное творчество для ребенка — это вид самотерапии, арт-терапии. Например, часто рисование — это способ вынести изнутри и переработать сложные или яркие эмоции, которые не были пережиты. Другие способы ребенку могут быть недоступны. Например, в мозге ребенка еще нет структур, которые позволяют нам, взрослым, проводить самоанализ, саморефлексию, а из-за маленького словарного запаса дети не всегда могут объяснить что-то словами. Для творчества правило одно. Как нарисовано, так и хорошо. А замечание пусть делает преподаватель по ИЗО, это его работа. Вы мама, у вас другой подход. Итак, ребенок приносит вам рисунок. Используем технику «репортаж». Представьте, что известная радиостанция попросила вас описать для слушателей, которые не видят этот рисунок, что на нем изображено. Так, вижу полянку, цветы такие прекрасные растут, синий цветочек, желтый. А это кто, зайка? А куда он идет? А теперь используем технику оживления. Включаем звуки, слышу, как деревья шумят, запахи, от цветов такой прекрасный аромат. Эмоции. Какой зайка довольный, уши торчком. Кажется, ну какая это похвала. Но дети воспринимают это именно так. Мама смотрит, она улыбается, ей нравится. Значит, я хороший. Спасибо, очень полезно. Техника репортаж имеет три гигантских плюса. Первый. Ребенок получает внимание родителей и ощущение ценности своего труда. Второй – это шикарный инструмент для взрослого, позволяющий научиться более внимательно и осознанно относиться к жизни, замечать то, чего раньше не замечали. Третий – более осознанный и психологически зрелый родитель – это дополнительный ценный подарок для ребенка. Благодаря вебинару внутренняя культура семьи мне перестала казаться волшебством доставшимся людям от аристократических предков – я поняла, что мы можем создать ее сами, причем очень простыми методами. Еще раз спасибо. Стихи или песни можно хвалить с помощью отзеркаливания. В этом случае говорим то, как это чувствуется. Меня очень тронуло это сравнение. Как ты умеешь создать настроение? Так стройно стихи текут, как река, даже если это было только моментами. Похвала! Это качественное внимание, и дети это очень ценят. В возрасте от трех лет самооценка детей звучит так «я то, что я могу». Вы можете даже не произносить слова оценки, например, «красиво», а ребенок уже воспринимает ваши слова позитивно. «Мама видит, что я сделал, я сделал хорошо». «Мама видит меня, значит, я хороший». Вы же знаете, что множество уже взрослых людей живут с тяжелым чувством, что я невидимка. Поэтому так популярен в психотерапии запрос «быть видимой». Как правило, помимо прочего, таких людей не хвалили в детстве. Потому что еще ничего не зная о мире и о себе, ребенок учится воспринимать все глазами взрослых. Если комментировать творчество детей словами «красиво, молодец» или закатив глаза, отмахиваться от их каракулей или танцев, Готовьтесь. Скорее всего, в подростковом возрасте вас ждут большие проблемы. В случаях с творчеством стоит сделать одно важное уточнение. Если вы мама критикующая, вам непременно захочется что-то поправить, на что-то указать. Пожалуйста, воздержитесь от этого. Криво нарисованные ножки или нестройные стихи никак негативно не повлияют на развитие ребенка. Через пять лет он все это будет делать гораздо лучше если, конечно, критикой не отбить ему охоту проявляться дальше. Творчество не критикуем. Как сделано, так и хорошо. С помощью похвалы отражаем все, как в зеркале. Я это вижу, я это чувствую. Еще слышала, что от мамы всегда должен быть позитив и поддержка, а критика в основном от педагогов, наставников и прочее. Этот комментарий поможет нам понять разницу между мамой, которая смотрит на рисунок, и преподавателем, который учит рисовать. Все дело в ожиданиях. От мамы ребенок ожидается сопричастности. Он хочет поделиться тем, что получилось. Мой рисунок, поделка, танец — это я. Ты видишь меня. Я тебе нравлюсь. Конечно, от преподавателей тоже ожидается чуткость и деликатность, но все-таки основная их задача — Это обучение. То есть все настраиваются на то, что ребенка будут обучать, а значит поправлять, ставить руку, оттачивать движение и так далее. И уже в три года дети понимают разницу между домом, семьей и общественными местами. Например, воспитатель говорит, что в детском саду ребенок просто золотой, а дома он кричит, плачет и не всегда слушается. Нет, он не лицемерит и не манипулирует. Просто он уже понимает социальные условности, как и где можно себя вести. И ребенок уже чувствует разницу между мамой и воспитателем, учителем. Поэтому в случае с преподавателями обычно обижаются не на то, что они поправляют, а на то, как они это делают. Если они это делают грубо, тогда заниматься уже не хочется. А на маму обижаются, что она поправляет, а значит, не принимает на каком-то другом глубоком уровне. В некотором смысле обучение — это работа, иногда нелегкий труд. А творчество дома — удовольствие, отдых. Сравните реакцию на рисунок. Мама говорит, я слышу, как эта птица поет, или ты танцевала, как ангел. Преподаватель говорит, надо поправить композицию, или руки выше, держите ритм. Вы спросите, а что же делать, если я хочу ребенка чему-то научить, например, готовить или делать уборку? В этом случае похвалы должно быть больше, чем поправок. Используйте технику «репортаж». Что вижу, то пою. Вот как ты ровно сложила вещи. Разложить по цветам – это отличная идея. Да, тесто надо раскатать так, правильно. Зелень надо мелко нарезать. Да, вот так, идеальный размер. А вот тут мы не торопимся. Вот, как ты аккуратно воду перелил. Добавьте технику оживления. Свои эмоции. Так приятно делать это вместе с тобой. Эмоции ребенка. Чувствуешь, как стало свободнее дышать. Движение. Какой ты ловкий. Здорово, быстро управились. Посмотри. Так выглядит отличная работа. И, конечно, если вы в процессе будете раздражаться и грубо поправлять, у ребенка может сформироваться стойкое отвращение к тому, чему вы его учите. «Куда ты пихаешь? Ничего поручить нельзя». «Да не бросай ты так. Брызги во все стороны. Убирай потом». «Почему ты никогда не слушаешь? Я не так сказала». «Отдай, я сама. Ты только испортишь». «Смотри, как я складываю. Неужели это так трудно?» Чувствуете разницу?